Положение дел практически не изменилось. За 50 лет на орбите побывали 57 женщин, в том числе 43 из Америки и 3 из России. Когда в 2010 году на Международной космической станции одновременно оказались 4 женщины, русских среди них не было. А нынешний русский отряд космонавтов состоит только из мужчин. Последняя из русских женщин-космонавтов Надежда Кужельная готовилась 10 лет, но в 2004 году ушла в отставку. Ее полеты множество раз отменяли, либо посылали вместо нее космонавтов Европейского космического агентства, а иногда даже пассажиров-миллиардеров, вроде Дани Сотито. Рассказчик откинулся на спинку кресла. Только в одной стране существует такой же дисбаланс по, так сказать, гендерному принципу. И страна эта — Франция. Так-то вот. Если я правильно понял, большинство космонавтов — мачо и фолократы. «Отсюда до преследования один шаг, верно?» – спросил Мартен. «Нет, нет, нет». Энергично запротестовал Эннинджер. «Этого я не говорил. Большинство наших космонавтов – джентльмены, обаятельные, образованные, научившиеся уважать женщин и ценить их профессиональные достоинства. Ситуация постепенно меняется. Но Фонтен – человек старой закалки». У него много друзей среди русских и американских ветеранов. Именно они научили его всему, когда он был новичком. У всех этих людей, ну, почти у всех было, как бы это поделикатнее выразиться, средневековое представление о месте женщины в обществе. такая смесь рыцарства и дискриминации. Вы так и не сказали, что же произошло? — В этом вся сложность, — кивнул писатель. Сами знаете, как все происходит в этой стране. Мы очень любим указывать на чужие ошибки и недостатки, а о собственных старательно умалчиваем. Европейское космическое агентство и Национальный центр космических исследований ни одним словом не обмолвились об этом деле. Никто не подал жалобу, так что, если бы не утечки, они постарались все замести под ковер. — Что именно? — попытался уточнить Сервас. Повторяю, точно известна лишь дата — 2008 год. Европейское космическое агентство отправило Фонтена и молодую франко-русскую космонавтку в Россию. После тренировок в Звездном городке они полетели в Союзе на МКС. Там что-то произошло, и их миссию свернули. Фонтен вернулся во Францию другим человеком. Российские полицейские фактически обвинили его в преследовании и жестоком обращении с молодой коллегой. Ну, всех деталей я не знаю. ИК замяло дело, дабы не замарать репутацию одного из самых выдающих и своих героев, русские поступили также ради сохранения репутации звездного городка. Как бы там ни было, из программы Фонтен выпал. Агентство задействует его в медийных мероприятиях. Он стал випом номер один, этиким Томом Крузом, но спалился как космонавт. А вам известно имя женщины? Конечно, кивнул Элнинджер. Мы встречались, но она отказалась входить в детали. Это выглядело, он замолчал, пытаясь подобрать слово, странно. Я чувствовал, что она, с одной стороны, боится сказать лишнее, а с другой, жаждет избавиться от груза прошлого. На мой вопрос, правда ли, что имело место жестокое обращение, она утвердительно кивнула. Но когда я попросил уточнений, отказалась их дать. «Серваз почувствовал холодок азарта. Возможно, он нашел негодяя. — Вы совершенно уверены в своих словах? — спросил Мартен. — Неужели подобный человек может быть порочным манипулятором? — Если вспомнить происшествие 1999 -го года, попытку изнасилования Джудит Лапьер и дело Новак в 2007, это перестает казаться таким уж невероятным. Был слух, что один космонавт слетел с катушек на станции «Мир» и попытался открыть люк, и его с трудом усмирили. Но с чего бы космонавтам быть другими, майор? Им свойственны обычные человеческие слабости, среди них попадаются паршивые овцы. Имидж не имеет ничего общего с истинной сутью человека. Сервас несколько минут переваривал услышанное. Он вдруг почувствовал себя, как человек, случайно сорвавший штору с окна и увидевшие небо, полное звезд, и ночь, глубины которой неведомы и непостижимы. «Дадите мне адрес и телефон той женщины», — спросил он. Журналист встал, конечно, сейчас принесу. Он вышел из комнаты, и майор воспользовался его отсутствием, чтобы пораскинуть мозгами. Возможно ли, что Силию не просто преследовали? Что, если ее изнасиловали? Судя по всему, он имеет дело с рецидивистом. В таком случае могут быть и другие жертвы. В комнату вернулся Эннинджер и протянул ему листок, сыщик прочел «Мила Болсански, дорога до Ля-Митриньёв». Славянское имя», — заметил он. «Да, она француженка только наполовину. В том-то и проблема. Не понимаю». В «Звездном городке» русские космонавты ведут себя с русскими коллегами-женщинами совсем иначе, чем с иностранками. Клоди Энгеры, например, всегда была очень высокого мнения о русских партнерах, таких веселых и милых, таких предупредительных, а старого генерала Леонова вообще называла «душкой». Того самого Леонова, который в 1975-м был командиром Союза-19, участвовал в первой американо-советской экспедиции и заявил журналистам, что русская космонавтика в услугах не нуждается. шинон Лусид, работавший на борту МКС с двумя русскими космонавтами, Называла их «Мои Юрии». До Шинон доходили слухи о мачизме и ненавистничестве русских, но ее опыт пребывания в квазизамкнутом пространстве с двумя мужчинами оказался идеальным. А вот русские женщины часто жаловались, что к ним относятся как к космонавтам второго сорта. Милу в «Звездном городке» считали скорее русской, чем француженкой. «Если хотите узнать больше, советую обратиться к ней напрямую». Писатель посмотрел Сервасу в глаза – «А теперь моя очередь задавать вопросы. Почему офицер криминальной полиции внезапно заинтересовался Леонардом Фонтеном?» Пауза затянулась. «Эй, майор, мы же договорились. Я рассказал все, что знал, так что выкладывайте», — потребовал хозяин дома. «Видите ли, это неофициальное расследование», — неуверенно начал объяснять полицейский. «В каком смысле?» — Ну, скажем так, я веду его по собственной инициативе. Оба мужчины немного помолчали. — Хм, и оно касается Леонардо Фонтена? — спросил, наконец, журналист. — Сервас кивнул. — Изнасилование, — уточнил его собеседник. Сыщик покачал головой. — Нет. — Преследование, домогательство. Утвердительный кивок. — И почему я не удивлен? Привычка — вторая натура. — Больше ничего не расскажете? Слишком рано. Проклятье. Ладно, дайте слово, что я первым узнаю подробности, когда вы раскроете дело. Обещаю. С женщиной случилось то же, что с милой Болсански ее изнасиловали. Нет, она мертва. Серостальные глазки бусинки Эннинджера загорелись любопытством, что значит мертва, убита? Покончила с собой. Глава 27. Дива Он выехал без четверти четыре по Небо потемнело, горы заволокло туманом, пошел редкий снег.